Глава 1450. -е. Присоединение к секте. «Если смертным не по силам спасти его...» — сквозь стиснутые зубы выдавил старик в небе, — «то это смогут практики!» Его культивация была не очень высокой, к тому же несколько лет назад он был серьёзно ранен. Долголетие подходило к концу, поэтому полёт требовало сжигания квинтессанса и жизненной силы. И даже так он не мог лететь слишком долго. В какой-то момент он смирился с мыслью, что встретит старость навек и навеки сомкнёт очи в деревне цветущий персик. Тогда ему и в голову не могло прийти, что в его жизнь ворвётся мальчиган, которого он сейчас держал на руках. Что интересно, мальчика вырастил не нашедший его в реке учёный муж. Через юные годы его провёл именно этот старик. «Это всего лишь болезнь, верно?» – пробормотал старик. Приземлившись на вершину ближайшей горы, он бережно достал из-за пазухи потёртую и сильно потрескавшую нефритовую табличку, Взглянув на неё, старик внезапно засомневался. Этот предмет являлся самым ценным из того, что у него было, хотя он и не знал, откуда тот взялся. Тем не менее он не сомневался, что внутри скрывалась по-настоящему уникальная божественная способность. К несчастью, с таким невысоким скрытым талантом, как у него, он не мог культивировать её. В его памяти ещё были свежие воспоминания о том дне, когда он добыл её. Тогда за неё сражалось много практиков, многие из которых показались ему невероятно могущественными. Стиснув зубы, он отбросил сомнение, нажал пальцем на потёртую поверхность таблички. Он пострел ещё больше. Однако ему удалось открыть печать. В небо ударил луч ярчайшего света, видимый на много километров окрест. Снятием печати старик явно надеялся привлечь внимание практиков неподалёку, а потом предложить нефритовую табличку в качестве платы за спасение мальчика. Старик понимал возможную опасность, но был готов пойти на всё, лишь бы у мальчика появился шанс. Какое-то время назад неподалёку от деревни пролетали члены школы безбрежных просторов. Немного всё обмозговав, старик понял, что на девятом континенте открыли сезон набора новых учеников. В прошлом для попадания в школу безбрежных просторов требовалось пройти строгий отбор, но в последние годы девятая секта активно расширяла свои ряды. Практики девятой секты прочесывали континент в поисках детей с необычным скрытым талантом и набирали их в секту, где они могли бы заниматься культивацией. Луч света из нефритовой таблички добрую половину ночи озарял ночное небо. Наконец его заметили трое мужчин. Каждый из них обладал солидной культивацией. Приземлившись на гуру, они не без удивления обнаружили в руках старика нефритовую табличку. Тот тотчас сложил ладони и низко поклонился. «Могу ли я спросить, вы ли собратья Даосы из школы безбрежных просторов? Моё имя Сунь Далей, скромный вольный практик. Я хотел бы обменить это сокровище на вашу помощь, собратья Даосы. Пожалуйста, спасите этого мальчика!» Трое практиков взглянули на мальчика, а потом глава этой маленькой группы движением кисти приманил к себе нефритовую табличку. Стоило ему заглянуть внутрь, как его лицо засияло, а губы растянулись в улыбке. «Ого, нефритовая табличка с наследием!» Со смехом он взмахом рукава послал поток духовной энергии в мальчика, после чего вместе с двумя не менее обрадованными товарищами засобирался в обратный путь. Неряшливый старик занервничал. Даже после манипуляции практика мальчик не стал выглядеть лучше. «Собрать удаосы!» – не подумав, выпалил «Этот юноша обладает необычайно редким скрытым талантом. У него просветлённая душа, духовные кости и кровеносные сосуды!» Трое практиков застыли. Мужчина с нефритовой табличкой нахмурился. Их отправили в мир на поиски учеников с хорошим скрытым талантом. В окрестности деревни их привели необъяснимые аномалии в небе. Вот почему они так быстро прилетели на свет нефритовой таблички. Мужчина, забравший нефритовую табличку, подошёл к мальчику и положил руку ему на лоб. От результатов проверки его слегка затрясло. «Братья, посмотрите!» Двое его товарищей тоже подошли к мальчику. Сделанное в результате проверки открытия тоже потрясло их. «Высочайший скрытый талант! У него правду духовные кости, просветлённая душа и естественным образом закалённая духом кровь! Он лучший из всех детей, обнаруженных за последнее время!» Глаза трёх практиков загорелись. С началом экспансии девятые секты в их ряды стали набирать гораздо больше учеников. С точки зрения этой троицы, в случае нахождения в мире смертных ребёнка с необычайно высоким скрытым талантом, они получали внушительную награду в виде ресурсов для культивации. Поэтому они тут же накинулись на старика с вопросами. «Как зовут ребёнка?» – спросил один из них. «Фанмо!» – незамедлительно ответил старик. «Ты его родня? Мальчик болен, поэтому нам надо отнести его в сякту для лечения». «После этого мы бы хотели сделать его учеником Школы Безбрежных Просторов!» Старик утвердительно кивнул. Насколько он мог сказать, у Мушонка был всего один шанс выжить, и дать его могла только Школа Безбрежных Просторов. Среди известных ему сект ей, по крайней мере, можно было доверять. Без лишних слов один из практиков поднял мальчика, после чего троица скрылась в ночном небе. Вскоре они добрались до широкой равнины, где стоял перемещающий портал, его накрывал защитный купол, пропускавший через себя только практика в школы безбрежных просторов. Троица встал на портал и пара мгновений спустя растояла в ярком свечении. Оставшийся на горе неряшливый старик увидел только далёкую вспышку света, с его губ сорвался вздох, он не хотел расставаться с мальчиком, но был рад такому удачному исходу. Он с самого начала знал про невероятный скрытый талант мальчика, наречённого Фанму, изначально он планировал подождать ещё год-другой, а потом отправиться с мальчиком в большой мир, У него ещё оставались знакомые в мире культивации. Через них он планировал устроить мальчика в секту и начать его путь практика. Хотя сегодняшние события могли показаться чередой совпадений, по мнению старика, Фанму очень повезло, что его забрали практики и школы безбрежных просторов. Ещё раз вздохнув, старик поплёлся обратно в деревню. В лунном свете можно было увидеть, как сильно постарел старик. Он вновь остался один. На самом деле, даже если бы он не принёс мальчика на вершину горы, Троица практиков из школы безбрежных просторов всё равно наведалось бы в деревню. Трансформации неба и земли над деревней в любом случае привели бы их туда, где бы они обнаружили невероятный скрытый потенциал мальчика. Всё это заранее подстроил Манхао. Это был самый простой способ поместить клона на путь поиска просветления о Девятом Заговоре. Тем временем вспыхнул один из перемещающих порталов Девятой Секты. С клоном Манхао на руках троица практиков незамедлительно направилась в главный храм Секты. Вскоре из разных частей секты к храму с Гулом слетелись несколько лучей света. Многие ученики поблизости с интересом посмотрели на храм. Внутри несколько стариков пози лотоса сидели вокруг клона Манхао. Они вливали в крошечное тельце силу своей культивации, постепенно обращая его истощённое состояние вспять. «У него действительно высочайший скрытый талант. За всю мою жизнь ни разу не видел, чтобы у кого-то был высочайший скрытый талант. У него духовные кости и кровеносные сосуды, а также просветлённая душа. Это не дитя, настоящее тело сокровища. Никогда не слышала и не видел ничего подобного. Этого мальца ждёт стремительный прогресс на поприще культивации». Старики оживлённо беседовали, любой другой тип скрытого таланта не вызвал бы у них такую реакцию. Но высочайший скрытый талант вместе с духовными костями кровеносными сосудами и просветлённой душой из-за этого клон Манхау напоминал драгоценный камень. Вскоре мальчик перестал напоминать чахнущий цветок. Старики посчитали это своей заслугой, однако мальчик похудел ослаб, судя по всему, он находился в глубоком сне. «Положите его в одну из боковых комнат и оставьте кого-нибудь за ним присмотреть. Когда он проснется, со всеми формальностями зачислите его вся кто. Старики с заметным трудом поднялись, процедура их очень утомила. Отдав необходимые распоряжения, они с блеском в глазах последний раз взглянули на мальчика после чего разошлись по своим резиденциям, где занялись дыхательными упражнениями для восстановления культивации. Несколькими днями позже клон Манхэу открыл глаза. Растерянно поморгав, он огляделся. Его глаза засияли холодным светом, несвойственным кому-то столь юному. Вскоре холод исчез, и глаза стали выглядеть как обычно. «Я проснулся», — пробормотал он. «Ощущение было такое, будто он только что пробудился от долгого сна» он чувствовал присутствие истинной сущности глубоко под поверхностью планеты вместе для уединённой медитации Девятого Парагона, истинный Манхау облегчённо вздохнул. Наконец он мог полностью сосредоточиться на просветлении относительно остальных восьми эссанций. «Этот клон проживёт мою четвёртую жизнь. Его миссия — создать Девятый Заговор. Что до его культивации, я создал клона после детального изучения собственного тела, перекроенного бронзовой лампой. На всей планете, хотя нет, Во всех безбрежных просторах проще найти Перо Феникс или Рок Целине, чем человека с более высоким скрытым талантом, чем у моего клона. Благодаря этому он будет куда быстрее обычного поднимать культивацию. Взмой на вершину славы в девятой секте. Сберись на самый верх шаг за шагом. Тебе это не составит труда. Без демонической силы твое тело чисто во всех смыслах этого слова». С довольной улыбкой Манхау закрыл глаза. Несколько дней спустя другой Манхау стал учеником школы безбрежных просторов. Его скрытый талант потряс всю девятую секту. Когда об этом узнал патриарх царства Дао, он взял это дело под личный контроль, отправив людей в деревню Цветущий Персик, чтобы те узнали всю его подноготную. Манхау назначили в одно из множества подразделений девятой секты, где он стал учеником внутренней секты. Шёл десятый год с тех пор, как Манхао стал девятым парагоном. В этом году ученица по имени Хань Бэй стала одним из кандидатов на звание святой дочери секты В этом же году клон Манхао Фан Мо стал учеником внутренней секты одного из подразделений девятой секты. Ни неряшливый старик, не троица практиков, которая принесла его в секту, ни старики, якобы исцелившие его, ни одна душа на планете безбрежных просторов даже не догадывалась, какой ослепительный цветок вырастет Фан Мо, это знала только истинная сущность Манхао. Он мог зачахнуть и погибнуть, или расцвести в цветок самого насыщенного на свете алого цвета.